Глава 23. На другой день после разговора в клубе граф Савищев с утра поднялся наверх, где жила графиня, и выказал необыкновенное внимание к матери. Затем он провел с ней два часа времени один на один, в то время как она по старинной привычке XVIII века делала свой туалет. Такая склонность к продолжительной беседе с графиней находила на Савищева редко и всегда вызывалась какой-нибудь причиной». Добродушная графиня не подозревала этого и радовалась беседам сына, думая, что ее сын, значит, сильно любит, если не скучает в ее присутствии. На этот раз молодой граф ждал, беседуя с матерью, не появится ли ее портниха. Оставить без внимания эту красивую молодую девушку он не мог – Увидев ее, он стал довольно откровенно за ней увиваться, настолько откровенно, что даже мать это заметила, но значение этому не придала, найдя вполне естественным, что кому же и ухаживать за хорошенькими девушками, как не такой прелести, какой был ее Костя. «Пусть молодость веселится», — думала она, вспоминая, как веселились в ее время. Она предпочитала даже, чтобы Костя развлекался с этой красивой портнихой, чем ездил к каким-нибудь лареткам. Савищев повел себя с Маней довольно умно. В отношении к женщинам его ум выработался до некоторой степени практикой. Он был не нахален, но вместе с тем и не робок, а игрив, гриф смело любезен. При ближайшем знакомстве Мани еще больше заинтересовала его тем, что вела себя с необыкновенным тактом, не позволяла ничего лишнего, но и не обдавала холодом неприступности, а, напротив, выказала себя настолько свободомыслящей, что поехала с ним в ресторан завтракать». Этот завтрак, на который Савищев очень рассчитывал, в сущности никаких перемен не произвел и не подвинул его ухаживание вперед ни на волос. Они очень мило и весело съели изысканное блюдо, заказанные Савищевым, выпили немножко шампанского, но этим дело и ограничилось. Даже поцеловаться граф не осмелился, и его отношения с Маней остались прежними, как и до завтрака. Это было совершенно ново для него, и не только не охладило его пыло, но, напротив, его еще больше его раззадорило. Он стал нетерпеливее ждать появления портнихи у матери в расчете на новую эскападу, как он называл их с Маней «Завтрак». Но она новую эскападу очень мило и искусно отклонила. Если у Савищева и было приобретенное опытом умение обходиться с женщинами, то у Мани оказалась природная врожденная способность держать себя с мужчинами. Граф Савищев, воображавший, что он быстро окрутит молодую девушку, и не подозревал, что на самом деле сам он попался в ловушку. «Скажи ему кто-нибудь, что он начал более или менее серьезно увлекаться Маней», то он рассмеялся бы ему в лицо. А между тем, когда вчера Лека Дабич рассказал про Николаева, Савищев почувствовал сильное беспокойство и с нетерпением ждал минуты, когда будет иметь возможность узнать от Мани об отношении к ней жильца титулярного советника Беспалова. Для этого он сидел теперь у матери целое утро в ожидании Мани, но она не пришла. Тогда Савищев сам решил направиться к ней. Нетерпение мучило его». Ехать в своем экипаже было неудобно, могло показаться слишком заметным, даже извозчика взять савища в щел излишним, да он и не любил извозчиков и никогда на них не ездил, он решил отправиться пешком и зайти как бы случайно под каким-нибудь предлогом, который надеялся придумать по дороге. Он медленно шел по улице, разыскивая дом Беспалова, как вдруг увидел Маню на перекрестке на противоположной стороне улицы. Она торопилась и была, по-видимому, настолько сильно озабочена чем-то что ни на что не обращала внимания и не заметила Савищева. На перекрестке стояла двухместная карета. Маня приблизилась к ней, села в карету и татронулась. Савищев вскочил на попавшегося тут же извозчика и погнал его за каретой. Извозчик, несмотря на обещание щедрой платы, не мог поспеть и отстал довольно сильно. Но при переезде через Невский карета была задержана проходившими с музыкой солдатами, и Савищев смог догнать ее. Карета повернула на фонтанку, и здесь скрылась в воротах небольшого двухэтажного дома-особняка. Савищев остановил извозчика, слез перед домом и не знал, что же ему делать дальше. «Если Маня отправилась в этот дом по поводу какого-нибудь заказа, и за ней присылали карету, то почему карета это ждала ее на перекрестке, а не подъехала прямо к дому, где она жила?» «Чей это дом?» – спросил Савищев у дворника, запиравшего ворота. Дворник посмотрел на него не особенно дружелюбно, но Савищев вынул рубль из кармана. «Это дом господина Сулимы», — сказал дворник. «Сулима, Сулима», — стал припоминать Савищев. Ему казалось, что он уже слышал где-то эту странную фамилию. «А как его зовут?» — опять спросил он. Дворник почесал за ухом. «Кого?» «А господина Сулиму?» «Андрей Львович». «Он женат?» «Не, не женат». «А дочь у него есть?» Дворник покачал головой и ответил «нет». «Может быть, у него есть племянница или какая-нибудь родственница, которая живет тут в доме?» Продолжал расспрашивать граф. «Ни племянниц, ни родственниц нет. Они один весь дом занимают». Савищев сунул дворнику рубль и, закутавшись в плащ, зашагал по тротуару. «По поводу заказа Маня не могла приехать сюда. Это ясно вытекало из показаний дворника, который свидетельствовал, что его барин живет один. Что за чепуха остановил себя Савищев? Я, кажется, начиная изображать из себя влюбленного юнкера. Ну, какое мне в сущности дело, к кому и зачем она ездит в каретах с перекрестка? Но, несмотря на это убедительное вроде бы рассуждение, что ему действительно нет до этого никакого дела, он все-таки, перейдя улицу, остановился на набережной Фонтанки и будто, глядя вниз на воду, стал следить за домом Андрея Львовича, ожидая, когда оттуда снова появится Маня. Он простоял очень долго, но не дождался ничего». Ворота оставались запертыми, и дом был погружен в полное безмолвие.